Судьба злодейка. Дальше они ехали молча. Татьяна всеми силами держалась, чтобы не думать о том, что она только что делала, и почти по доброй воле. Хотелось запить этот противный вкус во рту, но с собой не было ничего. Не было времени, чтобы предусмотреть такие мелочи. Мы на месте, произнёс Игорь и заглушил двигатель. Машина остановилась возле заброшенного охотничьего домика, переоборудованного под цех утилизации улик. Эти поддонки всё предусмотрели. Татьяна с ужасом разглядывала это страшное сооружение. С виду и не скажешь, что тут скрывают следы преступления. С минуты на минуту требовалось ввести антидот Юлиане, чтобы вывести её из состояния. Нужно было спешить, да и Игорь Явновна торопился. Татьяну могли хватиться в любой момент, тогда ему пришлось бы отчитываться, зачем он взял ее с собой. Павел хоть и был всегда добр к своему лучшему работнику, но все же мог сурово наказать за непослушание. Больше всего Игорь боялся потерять доверие своего хозяина. Он вытянул два пакета и направился в домик. Пользуясь моментом, Татьяна ввела нейтрализующий состав Юлиани и спрятала шприц. «Что ты возишься?» С неожиданным вопросом предстал перед ней Игорь. На пару секунд растерявшись, Татьяна затараторила: "Помоги, пожалуйста, перевернуть их на живот. Так легче брить голову". Игорь склонился к пакету и получил моментальный укол заранее приготовленный лошадиный дозис отварного препарата. "Ах ты, тварь!" Он схватил женщину за горло. "Ты что, удумала?" Руки Игоря попытались сжать горло хирурга, но постепенно начали ослабевать, поддавшись действию препарата. Ватные ноги моментально прекратили служить опорой, а глаза стали стеклянными. Лёгкий толчок, и он оказался на земле, засыпая крепким сном. Не теряя времени, Татьяна освободила из пакета Юлиану и с трудом посадила на переднее сиденье автомобиля. С большим трудом она смогла затащить спящего Игоря в дом. Чёрт в боров. Сколько же ты весишь, выругалась она, совершенно обессилев и вытирая пот со лба. В очередной раз ощутив тошноту, она осмотрела помещение в надежде увидеть источник воды, но хижина была чересчур аскетичной. Судорожно обшаривая карманы, она ощущала одновременно с тошнотой сильнейшую эйфорию. Чувство совсем близкой свободы объяняло и будоражило сознание. Всё получилось. Радостно проворковала Анна, сидя на водительском сиденье автомобиля. Ты слышишь? Мы сделали это. Юлиана была ещё слишком слаба, чтобы отвечать, но утвердительно кивнула. Автомобиль не успел тронуться с места, как слева Татьяну ослепил дальний свет фар приближающегося внедорожника. Что есть мучи? Женщина нажала на газ, и автомобиль ринулся прочь из этого жуткого места. Не успев сманеврировать, Татьяна с ужасом ощутила сильный удар. Внедорожник врезался в правое крыло, отчего водительская дверь заблокировалась, исключая возможность водителю выбраться наружу. Ушиб в область виска, на время вывел женщину из строя, не позволяя трезво анализировать происходящее. Фары таранящего автомобиля погасли, и через миг прямо перед напуганными врачами появилась Наталья. — Это конец. С ужасом в голосе, шёпотом произнесла Татьяна: "Это я!" послышался голос Натальи. Она медленно обходила автомобиль и скалилась, глядя на перепуганных женщин. "Я проследила за ними. Обе хирургички здесь. Всё под контролем". Юлиана до сих пор не могла прийти в себя, и её знобило. В голове всё перемешалось, и она бессвязно что-то бормотала: "Милая, Веди в себя. Ты сейчас нужна мне, простонала Татьяна. Мне одной не справиться с этой bestie. Между тем, в окно водительского сиденья уже проникли цепкие руки Натальи и крепко схватили за волосы Татьяну. Нет! Отпусти меня! Помогите! завияжжала несчастная. Ты разочаровала хозяина, и сегодня ты познаешь весь его гнев. Подставить меня решили твари. Ничего не вышло. Я не такая наивная дура, как вы про меня стервы могли подумать. Татьяна всеми силами пыталась оторвать руки Натальи от волос, но та держала её крепко, причиняя жуткие страдания. Совершенно обезумев, Татьяна слегка поддалась нападающей, и той удалось вытащить из машины почти наполовину тело брекающейся женщины. Сделав последнюю попытку освободиться, Татьяна вцепилась пальцами в глаза Натальи, пытаясь выцарапать их. Девушка завизжала и ослабила хватку. Еще немного, и Татьяне бы удалось выколоть глаза противницы, но того время отпрыгнула. Юлиана продолжала сидеть с расширенными глазами и с ужасом наблюдать происходящее, словно ее не было здесь, словно она смотрела все это, как страшное кино. Проснулась она окончательно. Когда Наталья вытащила Татьяну из машины и стала катать по земле, пиная своими армейскими ботинками. Женщина жутко кричала и пыталась закрыть лицо, сжаться в комок, но от каждого удара она изгибалась змеёй. Наталья с наслаждением избивала её, чувствуя своё превосходство. Для Юлианы всё происходило как на ускоренной видеосъёмке. Она смутно понимала, что это конец, но мозг отказывался до конца осознавать это. Нападение на Татьяну не проходило бесследно. Всё лицо Татьяны было в крови, сломан нос, по которому несколько раз прошлись жёсткие каблуки красотки. Всё тело жутко болело, и женщина никак не могла сделать вдох. Поняв, что почти добила свою жертву, Наталья слегка успокоилась и победоносно склонилась над Татьяной, встретився в аду. Мразь Когось зубы просидела Наталья и демонстративно занесла ногу над лицом жертвы. Татьяна зажмурилась и приготовилась к самому страшному. Затаив дыхание, она успела только подумать о том, как глупо закончилась её жизнь, не успев начаться, и как жестоко обошлась с ней судьба, отдав её в руки жестоким садистам. Внезапно Татьяна услышала жуткий хрип. Я ощутила, как на её тело капает что-то тёплое. Шея, лицо, грудь, капля за каплей. Она открыла глаза и увидела страшную картину. Над ней, склонившись, стояла ошалелая Наталья, держась за шею. Выпученные глаза выражали непонимание, а также всю несправедливость этого мира. На миг Татьяна даже увидела в этой девушке что-то человеческое, детское, наивное. Из её шеи капала кровь. Но казалось, что Наталья даже не поняла, что случилось. Постояв ещё достаточно долгое время над жертвой, она рухнула на землю и стала захлёбываться кровью. За её спиной стояла дрожащая Юлиана, которая сама едва стояла на ногах. В руке она сжимала что-то острое, что именно Татьяне было сложно разглядеть. Глаза щипало от попавшей в них крови и слёз. Татьяна не в силах была встать, но она улыбнулась опухшей челюстью своей подруге. А в следующую секунду Юлиана упала рядом, не в состоянии больше стоять. Они лежали и смотрели в небо. Казалось, что всё позади, но находиться в этом месте было крайне опасно. Павел мог послать за ними погоню, и как только он поймёт, что его сотрудники не выходят на связь, он сразу же заподозрит неладное. Но сил встать и идти просто не было ни у одной из них. Юлиана кое-как доползла до Натальи и достала из ее кармана телефон. Набрав службу спасения, она рассказала им все, что случилось. Затем обняла Татьяну и, вздохнув с облегчением, стала ждать спасателей. «Как тебе удалось ее вырубить?» – прошептала ей на ухо Татьяна. «Просто повезло!» Она была слишком увлечена расправой с тобой, ответила Юлиана. Я искала в бардачке оружия, но у этого козла там ничего не нашлось, кроме этой острой фиговины. Спасибо, ты спасла мне жизнь. Брось, ты бы поступила на моём месте так же. Татьяне было стыдно, что она допускала мысль о том, чтобы бросить подругу и сбежать от Игоря, пока была возможность. Сейчас она была рада, что всё кончилось. Скоро их спасут, а этого негодяя Павла обязательно посадят. Игорь будет спать ещё долго, а очнётся уже за решёткой. Когда спасатели обнаружили подруг по несчастью, они обе были без сознания и замерзали на холодной земле. Рядом валялось тело Натальи, которая, кажется, так и не поняла до конца, что с ней произошло. Татьяна очнулась в больнице. Как только она пришла в себя, её сразу же допросили. Она рассказала всё как есть, в мельчайших подробностях. Показания Юлианы были такими же. Следователь обещал во всём разобраться, привлечь ответственных за преступление, включая также и главного врача больницы Юлианы, который так бесцеремонно подставил её. Почти неделю они провели в больнице, регулярно давая подробные показания, рассказывая всё с самого начала и до момента, когда их обнаружили. Обе были счастливы, что смогли вырваться на свободу и что помогли раскрыть преступление века. Как думаешь, Кристина сможет снова вернуться к нормальной жизни? спросила Юлиана в первый же день госпитализации, когда они остались одни. Это вряд ли. После всего того, что она пережила, а другие девушки, сколько их там? Я видела не более семи, но подозреваю, что их там гораздо больше, продолжила Юлиана. Мы рассказали только о тех, про кого знаем. А если у него есть ещё подвалы? Если у него там целая сеть петонов? Не думай, дорогая, об этом. Это уже не наша забота. Хватит с нас и того, что мы спасли тех, кто жил с нами под одной крышей. Этим бедняжкам досталось. Вряд ли они забудут быстро то, что с ними делали. Такое обычно не проходит бесследно. Но неделя шла, а следователь не спешил устраивать обыск в доме Павла, и женщины забеспокоились. Мужчина им объяснял множество раз, что для следствия недостаточно улик, чтобы прижать такого крупного игрока, как Павел. прямых улик нет. Всё указывает на Наталью и Игоря. Машина зарегистрирована на левого человека. Павел здесь вообще чист и к нему не подобраться. Игорь отказался давать показания и находится под стражей. Не думала, что это будет так сложно, разочарованно произнесла Татьяна. Пока этот негодяй на свободе, мы не можем чувствовать себя в безопасности. Да брось, не такой же он идиот. Чтобы пытаться напасть на нас сейчас, когда мы даём против него показания. Мне кажется, ты не до конца поняла, насколько он опасен. Он абсолютно непредсказуем. Был бы он нормальным, я не напрягалась бы так. Но он настоящий псих. Татьяна испытывала сильное предчувствие, что возмездие Павла не заставит себя ждать. Оставаться в больнице было опасно, но уйти они не могли. Они были важными свидетелями убийства Натальи, а Юлиане вообще грозил срок по 108-й статье УК РФ за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Адвокат так и не соизволил явиться, и Юлиана была подавлена всей этой ситуацией. Через неделю обеих женщин обещали выписать, и они должны были разъехаться по своим городам, чтобы пытаться восстановить свою жизнь по крупицам. вернуть свой статус и начать жить заново. Внезапно у Юлианы начался отёк лёгких из-за неправильно подобранных и введённых препаратов. Медсестра ввела ей по ошибке антибиотик, на который у женщины сильная реакция, и одновременно дала ей большую дозу снотворного. Когда под утро опухшую и задыхающуюся женщину попытались откачать, всю её разнесло до невероятных размеров. Лицо выглядело настолько отёкшим, что было просто страшно смотреть. Больная умерла бы незаметно, если бы не бдительная Татьяна, которая вовремя заметила, что подруга страшно хрипит и захлёбывается во сне. Татьяна сразу же поняла, что всё это не просто. Она металась и кричала, но ничем не могла помочь подруге. Медсестру, которая делала укол, так и не смогли найти. Юлиана куда-то увезли, оставив несчастную Татьяну мучиться и терзаться от переживаний. Подругу не вернули к вечеру в палату. На все вопросы врач отвечал уклончиво. В итоге Татьяна, поняв, что здесь приложил руку Павел, решила бежать. Следующей жертвой маньяка станет уже она. Поздно ночью, когда отделение погрузилось в беспокойный сон, Татьяна осторожно выбралась из палаты и засеменила по коридору. В сестринской она нашла чью-то сменную одежду и, накинув халат, быстро зашагала к выходу. Нужно было добраться до дома, взять документы, деньги, все необходимые вещи и просто скрыться, пока еще есть возможность.